Это была типичная ошибка, которую делало большинство несчастных жертв Павла Капустина. Нестребимое тщеславие, обуревавшее всех известных людей, побуждало их принимать предложение Капустина и автоматически попадаться в тот капкан, в который они загоняли сами себя – Им казалось, что плюсы от известной передачи в сочетании с широкой рекламой гораздо важнее, чем некоторые мелкие уколы журналиста. Большинство не понимало, что служит всего-навсего фоном для отработки агрессивных вопросов Капустина. И именно поэтому его передачи получались такими интересными и злободневными. Каждый из его собеседников, поначалу уверенно парирующий вопросы журналиста, обычно к концу беседы сникал и пропускал сильные удары. По спортивной терминологии Капустин был очень сильным боксером-стаиром, который выматывал соперников в первых раундах, а затем наносил сокрушительные удары, когда они уже не могли стоять на ногах и тем более держать удар. На телевидении царила привычная суета, когда он приехал туда. Почти готовый материал ему понравился, Он обращал внимание только на основные моменты передачи, пропуская все остальное. Детали были не столь важны, важен был сам дух, ощутимая энергетика. «Слава!» — позвал он своего помощника. «Вопрос, как он относится к налоговой полиции, и его ответ нужно поставить в самый конец. Это должен быть гвоздь всей передачи, ее идейный стержень, понимаешь?» Сколько бы мне рассуждали о праве и законности, у нас ничего не получится, пока есть такие банкиры, как он. Давай еще раз мой вопрос. Камера показала крупного человека, обильно потевшего и нервничающего, и подтянутого, улыбающегося Капустина, который спрашивал со своей невыразимо подлой интонацией. И как вы относитесь к Капустина? «К налоговой полиции? Я их ненавижу!» — рявкнул доведенный до крайности банкир. «Вы считаете, что налоги платить не обязательно «Они бандиты, самые настоящие бандиты!» — убежденно сказал банкир. «Выколачивая деньги из работающих банков, считая, что им все позволено». «Стоп!» — крикнул Капустин. «Это хорошо. Только уберите его последние четыре слова. Пусть останется насчет выколачивания денег. Остальное не нужно». «Все понял», — кивнул Слава. Павел поднялся, посмотрел на часы. Опаздывать было нельзя, а до назначенного времени оставалось около получаса. «Вечером посмотрю еще раз», — сказал он Славе на прощание. «Не забудь вырезать, что я тебе сказал». «У нас есть еще один хороший кадр», — уже в коридоре догнал его Слава. «В один из моментов, когда вы с ним разговаривали, он незаметно сжал кулаки, а мы это засняли». Можно пустить эти кадры как раз в тот момент, когда он говорит о своей ненависти к налоговой полиции. «Прекрасно!» — обрадовался Капустин. «При монтаже может получиться очень неплохая сцена. Зрители любят такое». «Где он говорит о своей семье? Оставить?» — спросил Слава. Банкир, как и многие его сородичи, был образцовым семьянином и очень долго рассказывал о своей семье, о своих родителях, о супруге, о детях. Он не стеснялся признаваться в огромном уважении к своим родителям и в чувстве благодарности к супруге, воспитывающей их детей. — Уберите, — распорядился Капустин, — это ненужная сентиментальность. Мы испортим цельный образ. Я леплю из него настоящего кровососа, а ты хочешь сделать из него ангела. Убери все кадры, все до единого, где он говорит о своей семье. Я понял, побежал к себе Слава. На этот раз Павел сел в автомобиль, уже чувствуя себя гораздо лучше. Он вообще любил свою работу. Это был своего рода наркотик, эффективнее приводивший его в нормальное рабочее состояние, чем любая выпивка. К офису, известной всей стране компаний, он подъехал без 15.12. Оставив машину на охраняемой стоянке перед зданием, он вошел в вестибюль. Здесь все поражало роскошью и великолепием. Здание было построено уже в девяностые годы и отличалось продуманностью планировки и отделки. На первом этаже его встретила эффектная молодая женщина, специально ожидавшая его приезда. Она была не просто красива, она была очень красива. В темном строгом костюме, в темных колготках, коротко подстриженная красавица сухо улыбнулась журналисту. Павел невольно близнул губы, улыбаясь ей. Он привык к восторженным вздохам своих поклонниц. Но на женщину он, кажется, не производил никакого впечатления. Она дежурно улыбнулась ему, кивнула охранникам показывая на посетителя. Те были предупреждены и пропустили его. Женщина пригласила Павла следовать за собой и пошла к лифтам в глубине здания. Павел поспешил за ней, невольно отмечая грациозность ее походки. «Вы давно здесь работаете?» Он улыбался от предвкушения интересной встречи. «Достаточно давно», — сказала она, не оборачиваясь. «Интересно, наверное, здесь», — допытывался он, уже представляя, как дальше пойдет их разговор. «Как везде», — сухо ответила женщина. «А вам самое нравится?» «Это моя работа», — по-прежнему коротко ответила она. «Скучно живете», — он решил не обращать внимания на ее сдержанность. «Возможно, что на людях она держится несколько скованно, а в кабине лифта будет совсем другой. Она вошла в кабину первой. Он прошел следом, по-прежнему улыбаясь. А вы никогда не бывали на телевидении? Его улыбка не должна была оставить сомнений, что женщина его заинтересовала». «Иногда бывало», — кивнула она, глядя ему в лицо. Он наклонился к ней, еще надеясь, что ее строгая поза всего лишь типичная уловка молодой женщины, пытающейся скрыть свой интерес к известному журналисту. Но она легко отстранилась от него, чуть усмехнувшись. «Осторожнее!» — с легким презрением в голосе сказала красавица. «Вы можете упасть!» «И вы не хотите приехать к нам на телевидение?» Он все еще не мог поверить в собственное поражение, действуя уже по инерции. «Нет», — решительно сказала она, не оставляя ему никаких шансов. «Не хочу». И вышла из лифта, звонко стуча каблучками по мраморному полу. Он недоуменно пожал плечами и двинулся за ней следом. В приемной их встретила другая девушка, еще более эффектная, чем первая. Но на взгляд Капустина... Второй не хватало стильности, такой, как у первой. Сидевшая в приемной девушка была просто эффектной блондинкой, тогда как встречавшая его особа была женщиной с характером. А именно такие женщины всегда нравились Капустину. Ну но и вторая девушка не стала млеть от восторга, увидев его. Она просто взглянула на посетителя и равнодушно показала на кресло. «Садитесь». Кроме нее в приемной находился еще молодой человек спортивного телосложения, очевидно, телохранитель или помощник босса. Капустин сел в большое кожаное кресло. — Наверное, бельгийское, — с выхищением подумал он, осторожно трогая кожу. Он мечтал именно о таких креслах в своем офисе, но не мог пока позволить себе приобрести такую роскошь, стоившую не одну тысячу долларов. Приемная растянулась метров на тридцать и состояла из огромных зеркальных шкафов, мягких уютных диванов, двух столиков для секретаря и телохранителя. По краям окон с затемненными стеклами спадали искусственные цветы, скрытые лампы излучали мягкий свет. Повсюду чувствовалась рука опытного дизайнера, создавшего своего рода искусственный рукотворный мир в этом царстве бюрократии. Женщина, что привела его в приемную, села напротив. Очевидно, в ее обязанности входило не только довести гостя до приемной, но и присутствовать при беседе самого босса с тележурналистом. Он терпеливо ждал, когда стрелки часов сошлись на цифре двенадцать. Начал нервничать через десять минут. В двадцать минут первого он уже ерзал и откровенно покашливал, и, наконец, в половине первого не выдержал. «Может, он забыл про нашу встречу?» — спросил Капустин. «Ждите», — коротко бросила ему девушка-секретарь, а первая женщина только добавила, «он не забыл». «Подобное хамство будет ему дорого стоить», — привычно подумал Капустин, словно речь шла о его клиентах на беседах-экзекуциях. В этот момент зазвонил телефон, стоявший на столике телохранителя. Тот поднял трубку, послушал, после чего произнес только одно слово «понял» и положил трубку. Быстро поднявшись, он подошел к одному из окон, находящемуся напротив дверей в кабинет босса, и открыл окно, проветривая помещение. «Опять хочешь свежим воздухом подышать?» — с улыбкой спросила секретарь. «Ну, от этих кондиционеров у меня спина болит», — мрачно сказал парень. «Ты ведь знаешь, что я не люблю кондиционированный воздух, и хозяин не любит, когда он не успел закончить фразу...» В в сопровождении двух телохранителей вошел сам хозяин. Так называли его подчиненные, и Павел знал это. Сидевшая напротив Капустина молодая женщина быстро поднялась. Павел несколько замешкался, но тоже поднялся. Все замерли. В присутствии хозяина чувствовалось какое-то напряжение. Секретарь начанута улыбнулась. «Добрый день», — мрачно сказал хозяин. Это был сравнительно молодой человек, лет сорока пяти. Он с некоторым интересом смотрел на стоявшего перед ним журналиста, словно разглядывая забавный экспонат в коллекции своего зверинца. «Здравствуйте», — кивнул Капустин. В зеркалах отразились его чуть растерянная физиономия и уверенное холёное лицо хозяина. Оба телохранителя замерли, сделав непроницаемые лица. Чуть заметный ветерок подул из открытого окна — Все невольно посмотрели в ту сторону. Павел тоже посмотрел в открытое окно. Напротив, на другой стороне улицы, виднелось большое многоэтажное здание какого-то министерства. «Идемте ко мне в кабинет», — предложил хозяин. Он, очевидно, считал, что извиняться за опоздание ему не следует. Капустин молча кивнул. Он привык к подобному хамству сильных мира сего и особо не обращал на это внимания. Они шагнули к дверям кабинета, когда вдруг раздался резкий щелчок. Все испуганно обернулись, еще не понимая, что произошло. Капустин с ужасом увидел, как голова хозяина разлетелась в дребезги.